Глава шестая Затерянный город. Точка вторжения «Не слабо ты их притормозил!» Яр, помогая мне закрывать массивные ворота усадьбы, постоянно поглядывал в сторону площади, где бесновались гидры. «Рейд азиатов вайпнут, однозначно! Спасибо, что помог! Вот только зачем! Не пойму твоего интереса!» Он вытер лоб. Чисто по-человечески уже не прокатит?» — С долей сарказма спросил я. У каждого есть скрытый мотив. Он задвинул массивный засов, окинул взглядом постройки. Долго не продержимся, но все равно хоть какой-то шанс. Так в чем твой интерес? Выбраться отсюда хочу. Он, конечно же, не поверил в такое простенькое объяснение, но сказать ничего не успел. Как раз в этот момент за нашими спинами раздались громкие удивленные возгласы яр взгляни выжившие искатели столпились подле точки вторжения мы подошли к остальным твоих рук дело во взгляде ярослава промелькнула откровенная оттоороь я кивнул не видя смысла уходить от ответа пытался создать круг возрождения взгляни на последовательность символов она вполне узнаваема согласись вижу хотя обычному мастеру рун такое не по силам дэн кто то на самом деле То демонов призываешь на штурм темной цитадели, то точки вторжения создаешь в самом-то центре бездны. Похоже, Яр прекрасно понимает, где мы сейчас находимся. Слушай, давай на чистоту. Я просто выживал в незнакомых локациях. Тут нет ни одного респа или портала. Вот я и попытался вырезать круг возрождения. Почему он вдруг трансформировался? Понятия не имею. Другой вопрос, как вы здесь оказались? Он взглянул из подлобья. «Но, «Ну, мы же искатели! Разведка новых территорий, сбор уникальных артефактов, наш хлеб насущный!» Ответ не засчитан. «Ладно», — он снова мельком посмотрел в направлении площади, где с грохотом осело очередное здание. «Каждое утро в нашей цитадели проводится ритуал «Случайное место». Если на краю бездны за ночь открылись новые территории или заработали какие-то ранее неизвестные порталы, то рейд априори бросает туда. Чтобы получить эту клановую обилку, мы несколько лет прокачивали репутацию с неписями из гильдии путешественников. Создав точку вторжения, ты открыл затерянный город. Вот почему нас выкинуло именно сюда. С азиатами наверняка такая же история. Они уже давно и целенаправленно фармят бездну». «Ясно. А если новой локации к моменту проведения ритуала вдруг не появилось?» «На всякий случай уточнил я». «Тогда чистый рандом», — ответил Ярослав. «Может закинуть куда угодно, хоть на демонический план существования. Своего рода рулетка». «Как возвращаетесь?» «Мобильный камень телепорта. Работает только на выход». «Тогда к Найгу рисковать. Уйдем через ваш портал. Пусть азиаты тут сами воюют. Город их разжует и выплюнет». «Не получится. Камень телепорта одноразовый». Я сразу его использовал, отправив несколько человек назад с донесением, как только понял, что именно мы нашли. Азиаты наверняка поступили так же. Значит, твой клан уже получил инфу и пришлет подкрепление? Нет, в ближайшие дни подмоги не будет. Ни у нас, ни у Вонга. Координаты этого места зафиксированы, но пока клановые резчики создадут портальный обелиск с нужными характеристиками, могут пройти дни или даже недели ну а затем тут начнется такой замес за территорией а смысл дэн простачком не прикидывайся здесь полно нейросфер и вообще это же затерянный город ты должен был о нем слышать хотя бы из легенд думай что хочешь но лор бездный я не изучал последнее время мы искали пропавшего друга прорываясь через темный рубеж тратить время на выдумки сценаристов было попросту некогда «Это извиняет мою неосведомленность?» «Так ты действительно не знаешь, где оказался?» Неподдельно удивился Ярослав. «Понятия не имею. Какая-то скорлупа, если верить одной местной старушке. Меня вышвырнуло в соседние локации неисправным порталом, а сюда я спустился в поисках респа. Жесть вообще-то! Ну ладно, попробую объяснить в двух словах. Слышал когда-нибудь о гиблом утесе? Даже бывал там». «Видел огромный обломок луны, утонувший в октоплазме?» «Да. Вот это и есть скорлупа. А в ее недрах, по преданиям, скрыт затерянный город, родовая локация теней». Я невольно взглянул в направлении Акрополя. Кстати, боевая химера заметно подросла, набирая материальность. «Хочешь сказать, мы сейчас в нескольких шагах от логова финального босса тьмы?» Но если сильно упрощать, то да. Только не в нескольких шагах» а в нескольких километрах, — справедливости ради уточнил Яр, — их еще пройти надо. Скорлупа — вообще-то место коварное. Большинство вылазок на ее поверхность заканчивались плохо. Редко кто возвращался с трофеями. Понимаешь, с одной стороны в небе неподвижно висит какой-то светящийся обломок. Он то угасает, то вспыхивает, навешивая убийственные дебафы. С другой обитают обезумевшие тени, целый океан эктоплазмы. Это там, где гиблый утес? Верно. Кое-что начало проясняться. Теперь понятно, почему Дриада толкнула меня в портал. Это явное продолжение квеста хранителей. Интерфейс мгновенно отреагировал на мои мысли. Вы выяснили, где находитесь. Получено новое задание «Средоточие тьмы. Доберитесь до акрополя и исследуйте его. Время на выполнение не ограничено. Награда за выполнение, вы поймете суть бездны. Штраф за провал или отказ, тени станут значительно сильнее. Прошлых заданий никто не отменил. Ох, дела наши скорбные. Не об этом мечтали мы с соглашаясь на полное погружение. Вокруг лишь смерть. Точки возрождения нет, а средненький моб из множества очнувшихся жителей затерянного города примерно равен мне по уровням. Гидры и прочие мифические монстры — вообще особый случай. Десяток таких тварей сейчас вполне успешно сливают многочисленный, хорошо подготовленный рейд азиатов. В районе площади все реже и реже вспыхивают отсветы заклинаний. Дело там явно близится к развязке, и вскоре мобы примутся за нас. «Надо что-то делать. Гидры вряд ли успокоятся. А возможности к возрождению нет. Рес активируется только после завершения полной адаптации контента», процитировал я одно из полученных ранее системных сообщений если процесс вообще сработает». «Неважно», — отмахнулся Ярослав. «Неважно? Ты в курсе, что гибель без привязки к точке возрождения чревата смертью в реальном мире? Ну или сумасшествием, если крупно повезет? У нас теперь достаточно нейросфер», — веско заявил Ярослав. «Никто не умрет и не сойдет с ума». Я скептически хмыкнул. «Знакомо?» — он достал из инвентаря несколько поцарапанных металлических артефактов. Они выглядят в точности как тот, что показывал мне Макс. Ага, знакомо. У меня друг душу за нейросферу продал. Но это ему не очень-то помогло. Значит, не повезло. неисправная попалась. Я свою уже несколько месяцев использую. Ближе к делу. Азиатов вот-вот добьют. Что дают эти артефакты? Типа, сам не знаешь. Слышал, но не очень-то верю. Зря. Нейросфера сохраняет копию твоего рассудка. На тот момент и состояние, когда он еще не поврежден психологическими травмами. Если погибнешь, пусть даже самой лютой смертью, то просто забудешь этот эпизод. Он на секунду запнулся, подбирая слова. Ну, понимаешь, это как в кибернетике, если упрощать. Откат системы к последней работоспособной конфигурации. По сути, в нейросфере сохраняется бэкап, резервная копия твоего сознания. А аватар, экипировка? Эх, чего захотел. Ты не сойдешь с ума от болевого шока, но забудешь изрядный кусок своих похождений, лишишься аватара и шмота. все придется создавать заново. Я лично не парюсь по этому поводу. Если очнулся в капсуле с провалом в памяти, значит, сунулся не в тот регион, не потянул. Нейросферу при себе носишь. Нет, конечно, она в клановой цитадели, спрятана. И только я знаю, где именно. В том и смысл, ты не погибнешь окончательно и не попадешь к теням. «Просто, как я уже сказал, потеряешь некоторые воспоминания, но только последние». «Значит, обновление нейроматрицы в режиме реального времени невозможно?» «Точно не знаю. Эта технология из бездны. Мы просто юзаем ее, еще не понимая, как именно все работает». «Технология? Не магия?» Яр привстал, осторожно выглядывая поверх края стены. «Единого мнения нет». Мы нашли несколько нейросфер во время одной из вылазок на поверхность скорлупы. Там в некоторых локациях еще сохранились работающие порталы. Сочли их игровыми артефактами, но умники из научного крыла клана меня убедили. К изначальному контенту края бездны эти устройства отношения не имеют. Да и первые упоминания о них появились лишь после вторжения теней. К слову, нейросфера не панацея. Все равно рано или поздно слетишь с катушек» если будешь часто погибать». «Сообщение появится. Утечка памяти», — пояснил он. «Если такое случилось, некоторое время проведи в безопасных локациях, где не грозит мучительная смерть. В общем, держи». Ярослав протянул мне невзрачный металлический шарик. «Считай это моей личной благодарностью за то, что вытащил нас и остановил азиатов. Щедрость рейд-лидера-искателей меня совершенно не удивила». «Если каждое извояние таит в себе такой же артефакт, то соживших мобов они тоже будут выпадать регулярно. Толку-то, долго все равно не продержимся». «А «Что сейчас должно произойти?» — проницательно спросил Ярослав. «У меня задание — удержать точку вторжения до полной адаптации контента. После этого тут начнут действовать привычные механики VR. С большой долей вероятности заработает респ, восстановится связь. Мои слова отдают безумием. Произнося их вслух, я уподобился Максу, признавая существование некоего киберпространства, где не действуют законы созданного людьми виртуального мира. Тут по задумаешься о здравости собственного рассудка. Только не сходи с ума, дорогуша, живо припомнились слова М. Малгии. Действительно, хороший совет. Буду смотреть на вещи здраво, с долей скепсиса. Нет никакого сопряженного киберпространства. Бездну создали мы сами. Но следует признать, хакнутый контент действительно не подчиняется законам VR. Поэтому его следует обезвредить, адаптировать. Это наиболее разумное объяснение полученному заданию. Вот только откуда здесь взялись загадочные артефакты, основанные на недостижимой для современности технологии? Хотя, что я знаю о передовых разработках? Хакнуть могли не только Землю Избранных. И вообще, те, кто ломал VR, понимали, на что идут, и должны были как-то обезопасить себя от губительных последствий. Загадочная скорлупа вполне может оказаться вовсе не родовой локацией теней, как повествует предыстория бездны, а одним из виртуальных полигонов какой-нибудь крупной корпорации. Ладно, нам бы продержаться, а там видно будет. Пока мы разговаривали, маг из числа выживших искателей, используя силу стихий, Кое-как златал бреши в стенах усадьбы. Теперь на месте проломов и осыпей громоздятся острые скалы. Не в дизайне, зато периметр восстановлен. Ярослав отошел в сторону, отдавая распоряжение. А я сфокусировал взгляд на невзрачном металлическом шаре. «Нейросфера. Изделие атлантов. Уникальный артефакт былых эпох. Для использования крепко сожмите в ладони. Устройство будет автоматически очищено и синхронизировано». «Возможно, неприятные ощущения». Со стороны площади вновь полыхнула магией. Одна из гидр лишилась сразу двух голов. Рейд азиатов оказался крепким орешком. Бой там то затухает, то вспыхивает с новой силой. Меня гложут сомнения, надо ли использовать нейросферу. Допустим, Ярослав прав, и загадочный девайс сохранит копию моего рассудка. Что это даст на практике? «Не сойду с ума, если погибну?» Очнусь в верткапсуле, сохранив здравый рассудок, но лишусь всего? У меня нет резервного сетевого воплощения. Зато есть договор с новым веком, блокирующий логаут. То есть придется уходить на реролл. Разница между мной и искателями в этом смысле огромна. Для них край бездны — это способ заработать деньги, обеспечить семьи в реальном мире. Рискуя, они заранее подготовились к худшему. И потеря персонажей для них не критична. Создать новых несложно, а клан поможет экипировкой, предоставит возможность быстрой прокачки. Со мной все по-другому. На аккаунте нет резерва денег, нет припасенный впрок экипировки, и даже аватар Дэна я не удосужился скопировать. Если все сложится фатально, а техподдержка вдруг не сможет помочь с восстановлением сетевого облика, то Ветта меня даже не узнает. Погибать нельзя. Я должен отсюда выбраться, Но подстраховаться все же надо. Я крепко сжал нейросферу во вспотевшей ладони. Ничего, если вдруг погибну без возможности возрождения, то мой персонаж останется тут, на территории усадьбы, в качестве декорации уровня. Рано или поздно я до него доберусь и восстановлю. В ладони возникло ощущение сильного покалывания, а затем реальность вдруг потускнела и отдалилась, словно меня перенесло в какое-то иное измерение. Найг. «Что за странные ощущения?» Пытаясь осмотреться, я с трудом повернул голову. Толстая шея никак не хотела изгибаться. Тело ящера казалось громоздким, неуклюжим, чужеродным. Окружающее выглядело непривычно. Очень много оттенков желтого, зеленого и синего. «Это затерянный город?» «Точно. Знакомая площадь. Вокруг нет ни одного извояния» но зато повсюду снуют фантастического вида существа. Среди различных тварей выделяется группа людей в туниках. Один из них выглядит смутно знакомым. Слишком молод, чтобы провести прямую аналогию, но все же... «Не сработало!» — долетел до слуха обрывок его фразы. «Они хотят заселить планету!» «Но здесь уже есть цивилизация!» — возразила девушка. «Им все равно!» — печально обронил третий нам придется свернуть все проекты и надежно запечатать хранилища иначе велик риск что другие начнут действовать за нашей спиной обрывочное воспоминание резко потускнело а на фоне мглы появилось сообщение процесс очистки нейросферы завершен идет копирование матрицы сознания я вздрогнул приходя в себя лежу на земле подле ярослав отдает приказы заметив что я пошевелился он сунул мне в руку флягу с водой «Глотни, она с бафами. Долго же ты провалялся в отключке?» «Секунды десять. Полчаса!» «Рычал и брыкался, между прочим. Даже связать тебя хотели.» Серьезно, «Дэн, прикалываться некогда. Азиаты слили гидр. Остатки их рейда уже под стенами усадьбы. Готовятся к штурму». После нескольких глотков зачарованной водицы в голове немного прояснилось, а из мышц ушла слабость. «Флягу оставь себе!» «Вот еще, возьми!» Он протянул мне громоздкое механическое устройство, похожее на арбалет. «Стрелять умеешь?» Я кивнул. «Проверь, хватит ли ловкости и силы?» «Вполне». «Тогда особо не высовывайся и в ближний бой не ввязывайся». «Это почему?» «Азиатам ты больше не нужен живым». «Откуда знаешь?» Вонг-Шу вроде бы приказал обратное. «Поверь, он уже передумал. Тут системное сообщение прокнуло». Пока ты валялся в отключке. Задание всем игрокам защищать первопроходца ради ускоренной адаптации контента. После странного виртуального экскурса в чужое тело меня слегка мутит. Соображают туго. Не врубаешься? Нет, честно признал я. В городе полно нейросфер. Сейчас это самые ценные артефакты на краю бездны. С кого они дропаются, не забыл? Ну, со звояний, и что? В твоем присутствии статуи оживают легкий фарм превращается в битву вонг шу отправил предупреждение накрутил свиток на стрелу и вогнал ее мне в щит в чем суть убить тебя остановить адаптацию контента взамен готов разойтись краями мы фармим один квартал он другой у меня осталось пять минут если не прибью тебя и не открою ворота они пойдут на штурм почему не согласился чисто по человечески уже не прокатят вернул он мне мою же фразу «Вот болты! Дуй на башню, прикроешь нас!» Со второго этажа башенки открывается неплохой обзор. Маг прорезал в каменной кладке несколько удобных бойниц, превратив кабинет астронома, или все же астролога, в укрепленную огневую точку. Стрельчатые окошки он заделал. Арбалет, что выдал мне яр, оказался увесистым. Никакой магии, исключительно механика, причем весьма продуманная. Взвод быстрый, приклад вполне удобный, прицел оптический, явно гномьи работы. Ритуалом случайное место искатели наверняка забрасывают в такие дали, что и представить сложно. А механические устройства, без подпитки от магических усилений, работают всегда и везде. От рейда азиатов после схватки с гидрами осталось человек 30. Сейчас они готовятся к штурму. Если присмотреться, то в ближайших руинах заметно движение. Я вскинул арбалет, припал к прицелу. Точно. Лестницы вяжут из каких-то жердей. Вон шу жив. Маг крови тоже. Несложно догадаться, что в бойне на площади уцелели лишь наиболее опытные бойцы. Зря я внял приказу Ярослава. Магия тут работает из рук вон плохо. Зачарованное оружие тоже. Исключение составляет моя неказистая свида экипировка. Изделия мастера, созданные из местных материалов, Питаемые присущие этим местам энергией, которую накопили кристаллы хрусталита, могут сыграть решающую роль при отражении атаки. Ладно, сначала истрачу запас болтов, а там соориентируюсь. Последние отпущенные Ярославу минуты истекли. Азиаты, прячась за сколоченными из подручных материалов ростовыми щитами, начали медленно подбираться к стенам, пересекая пустырь. Наступают сразу с четырех сторон, группами по пять-шесть бойцов. Меня на секунду отвлекло системное сообщение. «Адаптация контента. выполнена 25 процентов». Особо не уповая на успех, я быстро набросал три сообщения. Ветте, «Сашки» и «В техподдержку нового века». Не сработало. Короткие письма с одинаковыми мультимедийными вложениями не ушли адресатам, а встали в очередь на отправку. Я снова взглянул в прицел. «Стрелять рано», «Болты тяжелые», «Летят недалеко». Щиты они с такой дистанции не пробьют. Искатели тоже особо не высовываются, проявляя выдержку. Силы не равны. Усадьба плохо подходит в качестве укрепления. Крыши построек сгорели, стены недостаточно толстые и совершенно не приспособлены для обороны. Макс стихий кое-как укрепил их, дополнительно создав с внутренней стороны неширокий каменный наплыв, на котором сейчас затаились воины. Раздался короткий выкрик, и азиаты ринулись на штурм. Из-под прикрытия щитов полетели крюки с привязанными к ним веревками. Клязгнув о гребень стены, они прочно впились в расселенные кладки. С других направлений в ход пошли штурмовые лестницы. Я успел сделать всего три выстрела. Дважды попал, но коренастые фигуры бойцов клана Вонг уже ловко вскарабкались на стены и сошлись в рукопашной тесня искателей. Стрелять не вариант, задену своих. Зря я вообще согласился на роль снайпера, не мое. Вот если б тут оказалась ветта... Я метнулся вверх по лестнице. Может, оттуда смогу нормально прицелиться. Выскочив на смотровую площадку, я снова припал к прицелу. Дела плохи. Пятеро азиатов уже перебрались через стену. Бой кипит отчаянный. У врага, несмотря на жесткую схватку с гидрами, все еще остался изрядный запас зелий. По крайней мере, тяжело раненые используют их не неэкономя. То тут, то там вспыхивают золотистые спецэффекты, сводя на нет отчаянную храбрость защитников стен. Ярослав ударом ноги оттолкнул лестницу, та с треском развалилась. Никто из Искателей не видит, что пятеро бойцов клана Вонг, прорвавшиеся во внутренний дворик, уже пробрались к основанию башни, намереваясь ударить в спину защитником стен. Надо что-то делать. Предупредить не успею, пока Яр поймет, что к чему. Используя аффиксы экипировки, я прыгнул с высоты трех этажей прямо на головы азиатам. У самого дух захватило, кристаллы хрусталитов по ножах, Быстро истратили остаток заряда, но оно того стоило. Неожиданная атака в падении возымела ошеломляющий эффект. Одного противника я пронзил копьем, еще троих выгнала в станлок сорвавшиеся с наконечника цепь молнии, но ну пятый получил оглушающий удар арбалетом в голову. Копье я вырвать не смог, но на помощь пришел Ярослав. Заметив мою выходку, он спрыгнул со стены и налетел как вихрь, разметав ошеломленных врагов яростными ударами боевого топора. Трое легли наглухо. Им уже не помогут зелья. У ворот дела совсем плохи. Среди противников оказался сильный криомант. Лютый холод покрыл закопченные стены наледью и насквозь проморозил древесину, сделав створки хрупкими, как стекло. Один удар импровизированного тарана, и они вдруг разлетелись искрящимся крошевом. Искатели сомкнули щиты. Три воина полностью перегородили брешь, но дела складываются плохо. Азиатов выжило больше, чем мы предполагали. Вторая волна атакующих показалась среди руин. Они осыпали территорию усадьбы градом стрел и, сменив оружие, тоже ринулись на приступ. «Всем отходить! К башне!» — зычно прокричал Ярослав. «Разговаривать некогда. нещадно тратя энергию хрусталита, прикрываю искателей мгновенными включениями призрачного щита. Но азиатов слишком много. Они уже перелезли через стены и наседают со всех сторон. Еще немного, и нас перебьют». Город по-прежнему охвачен хаосом с трансформаций. Несмотря на напряжение схватки, взгляд то и дело подмечает перемены. Пожары пошли на убыль, но разрушения усугубляются. Земля под ногами дрожит, покрываясь трещинами, а местами проваливается, ведь уровнем ниже проходит городская канализация. Движок край бездны, как будто пережевывает попавшие под его власть территории, не только оживляя неписи, но и меняя назначение построек стремительные процессы отдают откровенным сюрам. Прямо на моих глазах соседние руины густо поросли какими-то фантастически красивыми цветами, вместо аромата источающими яд. А часть внутреннего дворика вдруг с грохотом просела, увлекая в обвал нескольких врагов. Нас осталось трое. С трудом сдерживая натиск, отступаем к единственному входу в башню. Окрестности внезапно содрогнулись от серии мощных тектонических толчков. Что удивительно, стены усадьбы устояли. А вот на месте сгоревшей апельсиновой рощи вмиг образовались ветвистые овраги. Оттуда полыхнуло мертвенным сиянием, и вдруг поперли какие-то твари. Они двигались, словно приливная волна, карабкаясь друг по другу, источая безумие, неся лишь смерть. Атака азиатов мгновенно захлебнулась. Нас разделили мобы. Там, где за века забвения оказались погребенные статуи окаменевших существ, земля начала бугриться. Я отшатнулся, чудом избежав удара топора. Минотавр, попытавшийся снести мне голову, выглядел скверно. Над его фигурой в прошлом явно потрудились мародеры, вырвавшие нейросферу. Стряхнув окаменение, он тем самым заработал множество глубоких ран. Все сколы и трещины превратились в кровоточащие разрывы плоти. Обезумевший от боли и ярости, он вслепую машет топором. Отпрянув и избежав еще одного сокрушительного удара, я вонзил копье ему в сердце, Как по мне, милосердная и быстрая смерть. Кровью он истекал бы долго. Мускулистый, закутанный в лохмотье бычара пошатнулся. На миг мы встретились взглядами. Он смотрит с лютой ненавистью, а я с оттенком ужаса и удивления. Его взор угасает, в развороченной груди зияет множество ран, но в шок меня повергло отнюдь не месиво плоти. Фигуру Минотавра вдруг окутала хорошо знакомая зеленоватая дымка. Она сочится из ран, вырывается из ноздрей и рта, формируя подобие призрачной фигуры, которая отделилась от рухнувшего на колени тела и, воспарив над осковерканной землей, медленно поплыла прочь, сквозь битву, уже не обращая внимания на происходящее, лишь оставляя за собой медленно тающий след эктоплазмы. Стоило на миг задержать взгляд на удаляющемся силуэте, как сразу же появилась подсказка. «Безумная тень. Уровень 70». Способности не определены в процессе уточнения. Бесплотное существо, потерявшее физическую оболочку. Особенность. Жажда воплощения. Тень Минотавра будет атаковать любого, кто находится воплоти, попытается иссушить разум и занять место погубленной личности. Аура жажда воплощения наносит ментальный урон всему живому. Сила воздействия уточняется. Так вот как появляются безумные тени, обитающие подле гиблого утеса. Холодная испарина льнет к телу. Окутанные аурами тьмы, обуреваемые жаждой воплощения, они поднимаются из недр загадочной скорлупы, чтобы однажды захватить себе аватар какого-нибудь незадачливого игрока, неосторожно приблизившегося к их обители. Я бегло осмотрелся. Ворвавшиеся в усадьбу азиаты все еще отчаянно отбиваются от наседающих монстров. Повсюду, куда ни глянь, кипят разрозненные схватки». Местные жители раздробили рейд клана Вонг на мелкие группы, и теперь безжалостно истребляют, пользуясь подавляющим численным превосходством. Созданный мною круг возрождения неистово пульсирует. В его неравномерном сиянии смешались два оттенка — золотистый и алый. Тела погибших валяются повсюду, однако движок края бездны по-прежнему отказывается их воскрешать. Но что самое жуткое, сквозь одежду и доспехи павших игроков, Уже пробивается эктоплазменная дымка. Яр, тут я! Его плотно сбитая коренастая фигура вырвалась из-под наседавших мелких тварей, расшвыривая по сторонам тщедушные тела. Больше никто из искателей не откликнулся. Чат по-прежнему не работает, системные сообщения фрагментированы. Они не несут полезной информации, но сильно мешают, частично перекрывая обзор. Дэн, помоги! я призрачным щитом, прокладываю себе путь. Заряженных кристаллов хрусталита пока достаточно. Благо из слотов быстрого доступа они экипируются автоматически, взамен истощенным. Чувствуя, что дела совсем плохи, я врубил полноценную ауру. В голове тут же прояснилось. Сообщения о ментальном уроне, наносимом безумными тенями, исчезли. В гуще схватки легко потерять рассудок. Губительные ауры в буквальном смысле перекрывают друг друга. Их урон суммируется. Ярослав воспрял духом. Быстро сменил оружие. Пока я прикрывал его аурой, он, работая коротким мечом и круглым щитом, раскидал скопище мелких тварей, пробился ко входу в башню и крикнул Дэн, скорее сюда. Закрыв за собой обветшалую деревянную дверь, мы выпали из поля зрения мобов и смогли немного перевести дух. Но это ненадолго. Усадьба кишит монстрами. Завалить вход нечем. Рано или поздно они сюда ворвутся. Насколько я понял, особенную опасность представляют раненые, лишившиеся нейросфер существа. У них мгновенно обостряется ментальное восприятие. Каменная лестница тонет в полумраке. «Поднимемся выше», — прохрипел я. «В кабинете астролога можно забаррикадироваться». Ярослав кивнул. «Он не хуже меня понимает, насколько мизерны наши шансы на выживание». «Долго сможешь поддерживать ментальную защиту?» — спросил он значит, уже видел, как формируются эктоплазменные сущности. «Без понятия», — честно ответил я. «Кристаллы хрусталита еще есть, но насколько их хватит, не знаю». Оказавшись в главном помещении второго этажа, мы перевернули массивный мраморный стол, используя его в качестве укрепления. Стрельчатые окна заранее замуровал маг искателей. Через прорезанные им бойницы дают немного света и, возможно, визуально контролировать обстановку снаружи но, по сути, башня — это ловушка. Ярослав осмотрелся, вновь сменил оружие на боевой молот и врезал им по выступу кладки. Камень выкрашился, образовав небольшое углубление в стене. «Дэн, спрячь свою нейросферу!» «Тут?» — он кивнул. «Если погибнешь, то ей никто не должен завладеть. Тогда сможешь вернуться сюда и оживить сетевое воплощение». Вполне понимая суть сказанного, я спрятал артефакт в крохотной нише. Затем подобрал подходящие осколки камней и замаскировал тайник, укрепив воссозданную кладку руной, которую быстро начертил при помощи инструментов резчика. Магический символ вспыхнул и исчез, а стена приняла прежний вид. «Вот так-то лучше!» Яр пристроился возле бойницы, осторожно выглянул наружу. Я сделал глоток зачарованной воды из фляги. Бафы обновились, стирая нечеловеческую усталость. Адаптация контента 30%. «Азиатов видно?» «Нет, погибли, либо отступили», — ответил Яр. «Сколько же нам нужно продержаться?» Адаптация пока на тридцати процентах, а что?» «Сам посмотри». Я выглянул сквозь бойницу. «Да, дела плохи. В окрестностях разрушенной усадьбы скопилось немыслимое количество мобов. Они стекаются отовсюду, поодиночке, небольшими группами и даже отрядами» вдалеке, среди дыма пожарищ, появился отряд статных воинов в начищенных до блеска анатомических доспехах. Вооружены ростовыми щитами и длинными копьями. Бесцеремонно расталкивая разного рода монстров, они прямиком направлялись к башенке, где засели мы с Яром. Доспехи, повторяющие анатомию мышц. Примеры. Древнегреческая анатомическая мускульная бронзовая кераса классического периода, лорика мускулата, латинская лорика мускулата, буквально мускулистый панцирь, тип древнеримского панциря, употреблялся как стандартный доспех во втором первом веках до нашей эры. Конец примечания. «Попробую поговорить с ними!» Лидер погибшего рейда все еще не теряет надежды. «На мой взгляд, благополучный исход нам не светит, но пусть попытается». «Эй!» — зычно выкрикнул Ярослав, привлекая внимание стражников. Так идентифицировал воинов интерфейс. «Тут недоразумение вышло!» Ответом ему послужил дротик с зачарованным наконечником, угодивший точно в бойницу и глубоко впившийся в каменную стену. Такой на вылет прошьёт вместе с доспехами. Разговаривать стражи города не стали. Мы для них враги. Большая часть отряда оцепила точку вторжения, а пятеро направились ко входу в башню. «Лестница узкая, как-нибудь справимся?» «Не, долго не протянем!» Яр с молотом в руках вжался в простенок сбоку от входа. Выбор оружия не случайен. У дробящего урона сильное заброневое воздействие, а нам предстоит схватка с хорошо экипированными латниками. «Я глушу, ты добиваешь», — обронил он. «Главное — не толкаться и не мешать друг другу. Замучается нас отсюда выкуривать. Попробуем разжиться их экипировкой. Может, взяли и каких-то налутаем». Размечтался. Я вытер кровь со щеки. «В интерфейс загляни» они не живые». «Големы, что ли?» «Конструкты, как и химера. У тебя разве не отображается информация?» «Нет, только знаки вопроса». «Это стражи Полиса, биомеханические изделия атлантов», процитировал я строку из только что полученного системного сообщения. «Так что о переговорах забудь». «Уровни определил?» «60-70». «Эй, сейчас бы сюда Криоманта, миг бы их заморозил». Конструкты вообще к холоду крайне уязвимы. Клинит их на морозе. Похоже, у рейд лидера искателей богатый опыт рискованных путешествий. Тихо! На лестнице послышались шаги. Мы оба напряглись, готовясь к схватке. Двое стражников, играючи, проломили загораживающую вход баррикаду. Действуя с нечеловеческой силой, конструкты ворвались внутрь. Первого встретил яр. Он атаковал молча, предварительно силой пнув ногой в нижнюю часть ростового щита. Известный прием. Биомеханический воин на миг потерял равновесие, раскрылся, и тут же получился крушительный удар боевым молотом. На его шлеме осталась глубокая вмятина, внутри что-то заскрежетало. Второй стражник попытался сделать колющий выпад, прикрываясь оседающим телом, но копье остановил мой призрачный щит. А в следующий миг конструкт получил критический урон, понимая, с кем имею дело, я использовал аффикс неказистого с вида оружия. Цепь молнии метнулась по его доспехам. Оба противника с лязгом повалились на пол. Секунда тишины. Царапание когтей по каменной поверхности и снова тяжелые шаги на лестнице. «Снаружи! Кто-то лезет! Возьми их на себя, Дэн!» «Ладно, держи лестницу!» «Пока вроде бы справляемся. У Яра 80-й уровень, у меня после всех мытарств и усиленной адаптивной прокачки 75-й. Противники чуть ниже в развитии». Но лучше вооружены и экипированы, к тому же их больше. Выглянув сквозь бойницу, я убедился, что сильно преуменьшил бедственность нашего положения. Внизу толпится разномасная орда мифических существ, сплошной кошмар, взятый из различных древних эпосов. Стражи полиса наименьшие из наших проблем. Со стороны ближайшей площади слышится тяжелая мерная поступь. Двое циклопов неторопливо шагают к месту схватки. Как только они подойдут на дистанцию броска, Нам явно не поздоровится. По стенам карабкаются мантикоры, штук семь или восемь. У тварей головы львов и тела скорпионов. Яд, зубы и хитиновая броня. Смертельное сочетание для ближнего боя. У меня осталось с десяток заряженных кристаллов хрусталита. Такое количество противников можно сдержать только полноценной призрачной аурой. Да и то не факт. Сбросив наиболее резвую мантикору ударом костяного копья, я обернулся на грохот. Ярослав орудует двумя боевыми топорами. Его молот валяется в стороне, рукоять перерублена. Стражники не считаются с потерями. Прикрываясь ростовыми щитами, они, выдержав град ударов, ловят паузы между атаками и начинают вслепую колоть длинными копьями. Учитывая тесноту помещения, такая тактика имеет успех. Доспехи яро-густо заляпаны кровью, а сам он едва стоит на ногах. «Нам здесь не продержаться! Два циклопа поблизости!» «А у меня хрусталит на исходе!» Истратив энергию двух кристаллов, я создал полноценную призрачную ауру, окутав ею стены нашего укрепления. Снаружи послышались глухие удары, рычания, вопли боли и ярости. Падение с большой высоты никому не прибавляет здоровья. Внутри импровизированного укрепления нечем дышать. Каменную винтовую лестницу окутало дымом. Тела конструктов громоздятся одно на другом. По-видимому... Стражи Полиса запитаны от какого-то внешнего источника силы. Призрачная аура блокировала его, вызвав оцепенение противников, чем не применул воспользоваться Яр. Орудуя топорами, он снес головы троим стражникам, окончательно заблокировав лестницу. Теперь через баррикаду закованных в доспехи тел вряд ли кто-то проберется. По крайней мере, собравшимся внизу мобом потребуется время и немалые усилия на расчистку лестницы. Или все сложится намного быстрее и хуже подумал я, когда в стену врезался огромный камень. Удар ощутимо покачнул постройку. Поставленная мной защита обнулилась, камень, брошенный циклопом, проломил кладку, оставив внушительную брешь на высоте второго этажа. Еще один кристалл с покалыванием отдал энергию мне в ладонь. Осталось семь штук. Это проблема. Циклопы явно никуда не торопятся, да и каменных глыб в округе хватает. «Что предлагаешь?» Яр не хуже меня понимает всю тяжесть сложившейся ситуации. «Прорываться, иначе нас тут похоронят заживо». «Прыгать в толпу врагов?» — он скривился. «Не лучшая мысль, Дэн». «Не обязательно. У меня есть парочка подходящих артефактов». Я скинул ему инфу по поножам невесомой поступи. Доберемся до крыш соседнего квартала, а там уже оторвемся от мобов. собьем их со следа, найдем укрытие, переждем оставшееся время». Как у тебя с ловкостью? Сможешь использовать левитацию? Да, кивнул он. Тогда держи. Я протянул ему по ножи. Уникальная вещь! восхитился Яр, прочитав свойства. Не жалко! Вопрос понятен. На краю бездны так не поступают. Не передают уникальные вещи случайным знакомым. Но вдвоем шансы на выживание выше. Если сдохнем тут, мне будет все равно. Это правда. После двух последовавших один за другим бросков циклопов по стенам нашего укрытия побежали трещины. Тянуть дальше опасно и бессмысленно. «Готов?» — Ярослав кивнул. «План прост. До ближайшей уцелевшей крыши метров пятьдесят. Мне такого прыжка не совершить, но, пользуясь огрызками руин и продвинутой боевой акробатикой, возможность которой дает пояс скалолаза, я прорвусь. Заодно отвлеку внимание мобов. Пользуясь моментом яр с помощью левитации тоже доберется до условленной точки. Дальше начинается плотная городская застройка. Наш незамысловатый план с треском провалился. В небе внезапно показалась крупная стая птерозавров из предместей. Привлеченные шумом схватки и запахом крови, они начали охоту в самый неподходящий момент. Небо в буквальном смысле потемнело от летающих ящеров. Этот город способен убить нас тысячу разных способов. Неплохо. Яр быстро взял себя в руки и даже усмехнулся, глядя, как циклоп отмахивается от облепивших его мобов. «Может, и не придется рисковать? Посмотрим, чем все закончится. Ты пока понаблюдай, а я нормально облутаю стражников». Он вернулся быстро, притащил пару ростовых металлических щитов, три копья и один короткий меч. «Зели нет, конструктам они действительно не нужны». Тем временем снаружи вскипела нешуточная схватка. Вообще мобы редко нападают друг на друга. Как правило, у каждого монстра есть свой ареал обитания, четко привязанный к определенной локации, но здесь, в глубинах загадочной скорлупы, не действует обычная механика VR. Я уже успел в этом убедиться. Виар, не высовывайся! Мое предупреждение запоздало. Искатель, готовясь к длительной обороне, решил закрыть пробитые циклопами Бреши трофейными щитами укрепив их при помощи каменных обломков, чем мгновенно привлек внимание птерозавров. Группа ящеров, углядев в нас легкую добычу, оставила в покое разъяренного гиганта и резко легла на крыло. «Берегись!» — заорал Ярослав, отскочив к дальней стене. Щит с лязгом вбила внутрь, едва не задев меня. Ящер впился когтями в высыпающуюся кладку и молниеносным выпадом попытался достать добычу. «Почти получилось». Яр вовремя отпрянул на лестницу, и твари немного не хватило длины шеи. Мысленно выругавшись, я снова врубил полноценную призрачную ауру. Птерозавр заверещал, его голова осталась внутри башни, а агонизирующее тело рухнуло вниз. Что скверно, кристалл, инкрустирующий непробиваемый наруч, не просто разрядился, он рассыпался в пыль. Защита мгновенно исчезла. «Не понимаю, почему так произошло? О свойствах хрусталита известно мало» да и опыт использования кристаллов не очень-то богат. Наверняка у них есть ресурс количества перезарядок. Либо энергия этих подземелий в корне отличается от стихийных сил, обычно подпитывающих хрусталит. «Прикрой меня щитом и держись! Надо сменить кристалл в наруче!» «Не успеешь!» — прохрипел Яр. Он прав. Гибель сородича не осталась незамеченной. На нас сагрилась половина стаи, да и мобы, окружившие башенку, никуда не делись. Циклопы отвлеклись, но остальные по-прежнему жаждут нашей смерти. Мантикоры и парочка недобитых гидр уже карабкаются по стенам, в то время как птерозавры, имея явное преимущество в скорости и маневренности, решили во что бы то ни стало первыми добраться до добычи. Зубастая пасть ударила в щит, оставив глубокую вмятину в металле. Яр едва устоял на ногах. Я вонзил копье в разъявленную глотку птерозавра, но с минимальным успехом. Ящер отрезкой резкой боли рефлекторно сомкнул челюсти и попятился, вырвав оружие из моих рук. «Ну, зашибись!» «Отступаем! На лестницу!» Ярослав нашел в себе силы, оттолкнул помятый щит и взмахами двух топоров расчистил нам путь. За неимением лучшего я подхватил копье городского стражника. Очень длинное, тяжелое и непривычное. Держать его приходится двумя руками. Могу делать только короткие колющие выпады. В тесном пространстве особо не размахнешься, хотя листовидный наконечник оружия, по идее, позволяет совершать рубящие удары. Сдав позицию, мы отступили в каменную теснину первого витка лестницы. Ящеры мгновенно ворвались в верхнее помещение. Пробитые циклопами бреши позволили сразу нескольким тварям приземлиться на усыпанный обломками мебели пол. «Уходим ниже! Лестница узкая! Они следом не пролезут!» — выкрикнул я. Первый этаж состоит из нескольких помещений: два похожи на чуланы или кладовки, а третье, по-видимому, служило прежнему хозяину своего рода библиотекой. В центре возвышается мраморный стол. Валяются перевернутые и сильно обветшавшие из-за стремительной адаптации контента кресла. Вдоль стен выстроились решетчатые деревянные конструкции, наподобие тех, что используются в винных погребах, только здесь в отдельных ячейках. Уложены не бутылки, а ветхие пергаментные свитки. Изначально тут не предусматривалось окон, но теперь в стене зияет широкий пролом. Циклоп, зараза, постарался. Изговариваясь, мы вдвоем перевернули мраморный стол, налегли на него, сдвигая к бреши. Сверху доносятся яростный клек от рептилий. В пролом с шипением сунулась голова гидры, но тут же покатилась по полу, оставляя след черной крови. Яр срубил ее молниеносным взмахом топора. Гидр тут вообще-то разных пород есть трехголовые, а есть и пятиглавые, так что потеря одной башки лишь привела тварь в неописуемую ярость. Стена, сложенная из обычного известняка, задрожала от частых иступленных ударов. Мне пришлось отпрянуть. Покладки побежали трещины, а в пролом ворвалось облако исторгнутого токсина. Ярослав закашлялся, пошатнулся. У меня тоже в глазах помутилось, мышцы вмиг ослабели. Мы оба словили нехилый дебаф. В этот миг прокнуло очередное системное сообщение. «Адаптация контента 40%. Разблокированы некоторые предметы. Смотри вкладки инвентаря». Я не применул воспользоваться подсказкой. Живем. «Яр, держи!» Я сунул ему в руки две склянки. Одну с универсальным противоядием, вторую с зельем полного восстановления. «Откуда?» «Инвентарь частично заработал. Что делать будем?» От выпитых зелей он мгновенно пришел в себя. Здесь не продержимся. Единственный выход — левитация. Но ящеры! У меня часть предметов разблокировалась. Надо попасть на верхнюю площадку. Ящеры там. Да знаю. Прорвемся. Как? Увидишь некогда. Сейчас гидро еще раз токсином дыхнет. Ладно, на верхнюю площадку. Да.